Глава 69 Кайл пришел в себя, голова раскалывалась. — Где? Что? — Свет ослепил его через открывшуюся дверь. — Ты будешь в порядке, Марти. Я не хотел ударить так сильно. Ты не должен оставлять меня. Он встал. — Неважно, я буду в порядке. Не надо мне было оставлять тебя в темной комнате. Так же сделали со мной на хате. Это не хата, рэвен Как бы не так, я могу защитить свою крепость от любых захватчиков. Ревен, послушай, осталось очень мало времени. Я должен донести до суда, что ты преодолела промывку мозга. Какую еще промывку? Иначе судья Родригес прикажет доставить тебя назад, в Грецию, для допроса. Скажи, какую промывку мозга? То, что с тобой сделал Алексей пока ты сидела в темном шкафу, а он то и дело включал свет, не давая тебе спать. Не было никакой промывки. Тогда как ты объяснишь свою трансформацию из молодой актрисы в террористку? Я не террористка. Ты действовала с ними заодно. Это не то же самое. Помогала грабить банк? Взорвать бомбу в Перее? Она запустила пальцы в волосы, накрутив светлый локон. Я же говорила, это были киношные сцены. Он проковылял из кладовки на кухню. Она пошла за ним. Он умылся ржавой водой, и она протянула ему полотенце. Ревен, ты никогда не слышала о стокгольмском синдроме. Как у Патти Херст я читала о ней подростком, как это связано со мной. Как и ты, после того как ее сделали заложницей она стала заодно со своими похитителями как и ты она помогла ограбить банк она была осуждена и села в тюрьму потом ее условно освободили и наконец помиловали я не могу сесть в тюрьму возможно тебя не признают виновной меня действительно экстрадируют в афины наверное ведь это там то совершило преступление В Греции я не выживу. Здесь меня хотя бы охраняют. Кто тебя охраняет? Я же говорила, мои призраки. Очередной психоз? Расскажи мне о них. Те, кто умер в этом дурдоме, не могут отсюда уйти. Я буду с ними целую вечность. Так зачем ты вернулась сюда? чтобы искупить мою злую сторону, то зло, что они посеяли во мне, когда отрезали мне крылья и назвали меня Ники. Теперь он понял ее ассоциацию с именем Аптерс: бескрылая Ника. Но мы только что установили, что тебе промыли мозги. Это ты установил, а не я. Ревен, как еще они бы сделали из тебя антиамериканскую террористку, за такое короткое время. Алексей показал, что Америке нет до меня дела, в газетах не было ни слова о моем похищении. Твой любовник-похититель предал тебя так же, как и твой отец. Ревен, ты страдаешь от травмы предательства. хренательство не хочу больше этого слышать, это ты промываешь мне мозг. В этом была своя логика. Быструю имплазивную терапию можно считать формой промывки мозгов, но он делал это, чтобы спасти ее, а не подчинить себе. — Что ты сейчас чувствуешь, Рейвен? Я предала моих товарищей, и за меня большинство из них поймали и бросили в тюрьму. — В каком-то смысле это твое искупление? Ты теперь свободна ты так и не понял, я сказала большинство, но Мирона не поймали, Алексей ищет меня, чтобы спасти или убить, или Ники. Реальность такова, что он ищет тебя, чтобы убить, чтобы тебя не экстрадировали в Грецию, где ты могла бы рассказать про операцию «Зубы дракона» под пыткой. Алексей этого не сделает, он меня любит, мы защитим себя здесь, в Камелоте. Очередное сценическое наваждение, он должен развеять его. — Ревен, тебе что-нибудь снилось с тех пор, как ты здесь? — Да, днем и ночью, во сне и наяву. Странный такой сон, снова и снова. Она вдруг широко раскрыла глаза и зажала рот ладонью. — У тебя ассоциация, Ревен, так ведь? «О, Боже, продолжай! Я что-то слышала о террористических ячейках, внедренных в Америке господином Тедеску для второго поколения 17Н и МЕК. Не пытайся это анализировать. Пусть это войдет в твое сознание. Когда Алексею снились кошмары, он разговаривал во сне. Он говорил во сне о спящих агентах? Нет, о спящих он не говорил. Он говорил об актерах и еще о чем-то». Ты знаешь, что он имел в виду? Что они очень важны для операции «Зубы дракона». Он никогда не говорил, что должны делать спящие или актеры. Она приложила ладонь ко рту и покачала головой. Ревен, время не терпит. Тысячи невинных людей могут умереть в жутких мучениях. Алексей не допустил бы такого. А что ты скажешь?» Если я тебе скажу, что МЕГ доставила контрабандой в Соединенные Штаты смертоносные штаммы сибирской язвы, чтобы их использовали в качестве оружия местные агенты 17Н. Я вам не верю. Алексей не стал бы в этом участвовать. Тебе известно, что может повлечь за собой распространение сибирской язвы среди тысяч, миллионов невинных мужчин, женщин и детей... Я слышала о Сибирской язве, но не знаю точно, что это такое. Он почуял последнюю возможность провести быстрое образное погружение. Это либо вылечит ее, либо переклинит. Как врач, я читаю отчеты, публикуемые Всемирной организацией здравоохранения. Люди, вдыхающие споры сибирской язвы, не знают, что они заразились. Все, что они чувствуют, это заложенность в носу, боль в суставах, сухой кашель и утомление. Представь это, визуализируй. При первых симптомах врачи могут диагностировать у них грипп. Если сибирскую язву выявить сразу, ее можно лечить антибиотиками, но никто не будет знать. «Я не хочу больше слушать». Через несколько дней язва переходит в скрытую стадию. Люди считают, что им стало лучше. Ну хватит! Слушай, важно, чтобы ты знала, что произойдет, если ты не поможешь остановить террористов. После скрытой стадии бактерии проникают в лимфатические узлы. Всего за несколько часов они захватывают всю лимфатическую систему и выделяют токсин, разрушающий все органы, особенно легкие. Подача кислорода прекращается. «Вы жестоки. Хотите, чтобы я сошла с ума? Я хочу помочь тебе вытравить ложь, которую Алексей внедрил в твой разум. Он заставил тебя поверить, что твои соотечественники — это зло. Так и есть». 17-Н и Мек втянули тебя в свой террористический заговор с целью убить невинных детей, которые будут умирать в школах и на детских площадках, если ты не сможешь увидеть свет. Малыши будут умирать на руках своих матерей прямо на улицах. Я так же виновна, как и другие. Я помогала ограбить банк, чтобы у них были деньги на это ужасное средство. Ты можешь... Искупить свою вину, если поможешь их остановить. Я все равно не думаю, что Алексей сделал бы что-то подобное. В течение суток кожа зараженных сибирской язвой начинает синеть. Дыхание становится ужасно болезненным, визуализируя это. Приступы кашля, конвульсия, потом внезапная. Прекратите! Смерть! Я сказала, прекратите! «Только ты можешь прекратить это, Ревен!» Он увидел слезы у нее на глазах. «Вы мной манипулируете, обращайте против человека, которого я люблю. Спящие агенты МЕК и 17 Н собираются обрушить эту чуму на три объекта, но мы не знаем, как. Время на исходе. Мне нужно, чтобы ты мне помогла понять, как это можно сделать». Ее голос огрубел вы хотите передать все это судье? Судья Родригес приказала мне вылечить тебя и доложить ей о результатах. Она выглядела предельно спокойно. «Делайте, что должны, а я сделаю, что должна я. Мы можем об этом поговорить? Хватит разговоров. Выход вы сами найдете. В подвал и по туннелю». Она вышла из комнаты, хлопнув дверью. Он долго стоял на месте, затем спустился в подвал, прошел по туннелю и через калитку вышел в пещеру. Дойдя до машины, он позвонил Дугану. «Это Кайл. Отзовите, Стзик. Не нужно переправлять ее в Афины. У меня прорыв». «Я слушаю. Безликая богиня — это статуя Цереры с гладким лицом на вершине Чикагской торговой палаты». Вы уверены, что ее словам можно доверять? Это вы, ФБР, вы должны это установить. Тем больше смысла в экстренной экстрадиции. Зачем? Вы получили, что вам нужно. Не все. Алексей Мирон еще на свободе. Мег еще участвует в игре о временной исходе. Если она сумела вспомнить где и знает что, тогда она наверняка знает, как спящие агенты собираются использовать свое оружие. Она вам не нужна, чтобы найти их. Это должна установить группа по борьбе с терроризмом. Я отдаю приказ судебным приставам забрать ее. Дайте мне еще немного времени. Я попытаюсь выяснить, как должна распространяться язва. Мы больше не можем ждать. Всего лишь сутки. Я вернусь в дом и погружу ее в новые образы. Это невозможно. Иначе она может покончить с собой». Придется пойти на этот риск. Кайл услышал голос Тии. Еще одни сутки не сделают большой разницы. Дуган замялся. Окей, Кайл, 24 часа и ваша работа сделана. После этого в дело вступит система транспортировки заключенных и иностранных граждан и переправит ее в Грецию. Вы не пожалеете, я сделаю все. Но Дуган... Не стал дослушивать. Кайл выключил свой телефон и поднял взгляд на лечебницу. В древней легенде Афини не отрезали крылья своей богини, чтобы бескрылая победа никогда не смогла улететь с Афинского Акрополя. У него возникло ощущение, что Ревен Ники, как и Ника Аптерас, никогда не улетит из своего скалистого прибежища.